Глава 2. Даниэль Альтман эмигрировал меньше полугода назад и помимо обитателей дома Карлсона знал не так много людей в Израиле, в основном немногочисленных посетителей магазина. Тем более удивительно, что это лицо было ему знакомо. Круглое, с лупатыми, как будто слезящимися глазами, мясистый нос, скорее, картошкой, большой рот с толстыми губами. Есть такой тип лица у ошкинаских евреев. Этот человек впервые появился на пороге магазина зимой. Даниэль на тот момент только начинал осваивать профессию книготорговца. Мужчина лет сорока выглядел солидно. Темно-синее короткое пальто, брюки со старомодной стрелкой, черные ботинки на очень толстой подошве, полосатый шарф, аккуратно повязанный поверх воротника, извечный атрибут творческой личности». Черный портфель, идеально подобранный фактурой и цветом под обувь. К комплекции посетитель также оказался солидной. Килограммов сто, на примерно метр семьдесят роста. Даниэль еще не научился отличать местных от бывших соотечественников, поэтому на всякий случай сказал «Саураим Товим». «Здравствуйте. Надеюсь, что незнакомец отреагирует именно на «здравствуйте», потому что на иврите тогда он умел только здороваться и прощаться». «Здравствуйте!» — прозвучало в ответ на чистом, хоть и картавом русском. Мужчина подошел и зачем-то представился. «Лев Бронфельд!» Он протянул руку над прилавком, зацепив рукавом пальто стакан со вторучками, который малыш успел подхватить, но несколько ручек оказалось на полу. Продавец улыбнулся, желая подбодрить потенциального покупателя, чей взгляд стал растерянным, и пожал ему руку. «Даниэль Альтман». «Не беспокойтесь, я позже соберу». «Что вас интересует?» Бронфельд окинул взглядом книжные полки. «Из представленного ничего». Даниэль удивился. «Но у нас очень хороший выбор, и в торговом зале далеко не все. Много книг в хранилище. Меня интересует Леон Брон. «Секундочку, я посмотрю в каталоге». Продавец щелкнул пробелом на клавиатуре старинного компьютера. «Не утруждайтесь!» Остановил его посетитель и поставил на прилавок портфель. Этого автора у вас наверняка нет. Это современный автор? В каком жанре он пишет? Продавец почувствовал вызов. Это очень современный автор. Бронфельд возвысил голос на слове «очень». И поверьте, ему подвластен любой жанр. Оставьте заказ, и мы доставим вам его книги в течение недели, если они, конечно, существуют в природе. «Они существуют, и я упрощу вам задачу». С видом фокусника посетитель достал из портфеля глянцевую пеструю книжку и положил ее перед продавцом. На обложке красовался портрет автора. «Я понял. Леон Брон, Лев Бронфельд. Так вы писатель?» просиял продавец. Бронфельд гордо улыбнулся и торжественно произнес. «Да. Я хочу предложить вам свою книгу на реализацию». «Мистический хоррор «Полуночные тени».» В общении писатель оказался довольно приятен. Он буквально светился желанием внимать собеседнику. И когда слушал, даже наклонял голову на бок. Но когда начинал говорить сам, его было не остановить, пока он не выскажет все, что хотел, и не выдохнется. Как будто забирал долг. «Я выслушал, теперь и ты меня послушай». Бронфильд поведал, что является довольно успешным сетевым автором. В последнее время его доходы выросли, и он решил, что может позволить себе бумажные тиражи. При этом прекрасно осознает, что вряд ли много заработает на их реализации, но как дань традиции у каждого уважающего себя писателя должны быть осязаемые издания. К тому же они так приятно пахнут, Бронфильд даже поднес книгу к носу продавца, чтобы тот мог в этом убедиться. В тот же вечер, подкупленный обаянием и красноречием писателя, Даниэль взялся было читать «Полуночные тени». Устал он уже к двадцатой странице. Причем не просто устал, а смертельно, как будто всю жизненную энергию из него выкачили. Ему одновременно захотелось уснуть, выпить водки и повеситься. Когда малыш, пряча тени за спиной, постучался к Карлсону, тот открыл не сразу. «Беда, Борис Ефимович. Я взял у одного писателя книгу на реализацию. А это пакость какая-то, а не книга», — пожаловался малыш с порога. «Что за писатель? Где ты его взял?» Карлсон положил руку на плечо малыша, направляя его в гостевую зону. «Да нигде я его не взял, он сам пришел», — вскричал в отчаянии начинающий книготорговец. «Как фамилия?» шеф был невозмутим. «Бронфильд», — пишет под псевдонимом «Леон Брон». Карлсон остановился и нахмурил лоб, припоминая. «Нет, такого не знаю». Говорит, что очень успешный автор, что известен в интернете. Обложка симпатичная, название сразу дурацким не показалось. Он протянул книгу шефу. «В общем, я повелся». «Да ты не переживай, малыш, дело житейское» сказал Карлсон мультяшным голосом. «Садись, разберемся!» Он взял книгу и подтолкнул малыша к дивану. Сам сел в свое любимое кресло, повернутое так, чтобы одновременно наблюдать и огонь в камине, и входную дверь. Карлсон вообще любил свой камин. И когда было не слишком для этого жарко, топил его вечерами. В Иерусалиме относительно прохладно бывает с ноября по апрель. Ветер с гор становится ледяным, и делает Иерусалим, пожалуй, самым промозглым городом Израиля. Иногда он даже приносит снежные тучи. Березовые дрова для камина привозили откуда-то в штабелях, которые хранились в подвале. Именно березовые. Почему-то именно их аромат был сладок и приятен для бывшего жителя средней полосы России. «Говорит, известен в интернете!» — спросил Карлсон, осматривая обложку со всех сторон. «Ты проверил?» «Конечно, не врет. Все площадки его творениями завалены. Он плодовит, как дрозофилла, и стабилен, как...» Малыш задумался на миг, подбирая эпитет. «Инфляция. По нескольку романов в год публикует». «Что ж, давай посмотрим», — пробормотал Карлсон, открывая книгу. Он внимательно прочел первую страницу. Гулко захлопнул книгу и печально посмотрел на малыша. Потом раскрыл том случайным образом и пробежал глазами несколько строк. Сделал так еще дважды, каждый раз сокращая отрывок. И, наконец, не меняя выражение лица, швырнул книгу в камин. Поднялся целый сноб искр и улетел в трубу. «Туда и дорога», — выдохнул малыш с облегчением. «Меня очень огорчает чтиво подобного рода. И чтобы этого мусора и близко в моем магазине не было», — потребовал Карлсон. Тут в гостиной появилась дора в тюрбане из полотенца и купальном халате. Малыш машинально переменил позу на более мужественную. Он вдруг испытал целую палитру ощущений. Сначала в кровь хлынули сразу все гормоны радости и удовольствия, как всегда бывало при ее появлении. Потом он ощутил адреналиновый укол ревности. Он понимал, что такая женщина не может быть одна. Но то, что ее избранником оказался старый седой Чеповский, было очень неприятно. До этого малыш пытался представить себе того, кто может укротить эту пантеру. Иногда себя в роли укротителя. А тут, хотя кем бы ни оказался ее хахаль, европейским аристократом или африканским монархом, материализовавшись, он вряд ли бы вызвал у него положительные эмоции. Так что Карлсон не худший вариант. При виде малыша Мулатка улыбнулась. Потом заметила пылающую в камине бумагу. «А что это у вас тут такое интересное происходит, мальчики?» «Да вот, передаем огню творение одного прохиндея, полагающего себя гением», — сердито сказал Карлсон. Дора опустилась на диван рядом с малышом. Он вдохнул ее аромат, и сердце его забилось еще чаще. Глядя, как догорает книга, она сказала задумчиво. Представляете, как это ужасно — мнить себя гением и быть при этом бездарностью. Это сродни сумасшествию. Ведь любой, серьезно полагающий себя писателем, меняющим реальность и творящим миры, должен непременно также и полагать себя гением. Все остальные, готовые признать себя дарованиями средней руки, не писатели, а так щелкоперы. А если он при этом никакой не гений, чудовищно плох в своих потугах, Он может быть добрым мужем, замечательным другом и тонким ценителем искусств и абсолютно не осознавать собственной посредственности, как творца. Чем же тогда отличается он от Наполеона или Цезаря из палаты для буйнопомешанных? Его можно только пожалеть, господа. «Однако есть варианты похуже», — заметил Карлсон. «Это какой же?» — удивилась Дора. «Когда этот говнодел признан и успешен. К этому моменту злосчастная книжка уже обратилась в пепел. «Ты узнал человека на фото! Как ты с ним познакомился?» Карлсон ждал ответа. Малыш сразу вспомнил лицо, когда увидел фото, но фамилию вспомнить не мог. «Это же автор того самого романа, который вы как-то использовали в качестве растопки. Помните, но этот?» «Бронфин, Бромгардс, Бромфильд», — забормотал малыш, щелкая пальцами, — «Бронфельд!» — подсказал Карлсон. «Точно! Лев Бронфельд!» Тогда шеф вдруг огорчился, и видно было, что на этот раз по-настоящему. Он уставился в камин так, как будто пытался разглядеть в огне пепел той злосчастной книжки. «Эх, малыш, малыш, как же ты меня огорчаешь! Теперь этот халтурщик будет нашим любимым автором, и выдели ты ему отдельную полку на самом видном месте!» Потом серьезно посмотрел на малыша. «Пока я не могу объяснить, почему нас интересует этот тип, но готов поручить тебе следующее. Выйди с ним на связь, подружись, залезь в душу, выясни круг его общения, подружись с его друзьями и им в душу залезь. В общем, узнай о нем все, что возможно узнать, о человеке не применяя пыток. Это задание можно считать стажерским». «После его выполнения я смогу убедить руководство в том, что ты нужен нам как агент. Берешься?» Даниэль согласился без раздумий. «Наконец появилась долгожданная возможность узнать больше о таинственной организации, от имени которой почти полгода назад на связь с ним вышел Буратино».